Глава третья. Долг. Пока я думал, что ответить Фёдор Иванович отвлёкся на звонок, потом поспешно вышел. Вместе с ним из комнаты выскочила и Марина, оставляя меня одного. Раздумывая над словами гостя, я осторожно встал, подошёл к огромному в полный рост зеркалу, рассмотрел себя. Крепкое, хоть и не такое мощное, как моё бывшее тело. Молодое это радует. Без шрамов, ожогов, царапин, в районе груди белый пластырь. Я аккуратно отлепил его. Пулевое ранение, круглая дырка, так искусно зашитая, что я невольно залюбовался. В космических боях на такое не было времени. Рана просто прижигалась трансрасщепителем, а в тело вкалывался обезбол. Отверстие на моей чужой груди было явно смертельным для первого владельца. А потом появился каким-то образом я. Возможно, та плазма, в которую я нырнул, была совсем не простой? Какой-то пространственно-временной портал или червоточина? Вполне возможно. Удивительные законы природные. Не знаешь, как и что обернётся. Я обошёл комнату, остановился у полки с книгами. Ага, фамильные фолианты, где указана вся родословная. Вещь хорошая, даже нужная, особенно для меня в моём положении. Быстро пробежавшись взглядом по страницам, я подтвердил свои догадки о том, что Фёдор Иванович Пушкин это и в самом деле мой отец. Ещё у меня есть три сводные сестры: Анна, Екатерина и София. Также имелись и братья: Алексей и Аскольд. Я самый старший в этой семье. Мне 18. И ещё я какой-то хмурый, судя по смутным записям и фотографиям. уже становится попятней. Ещё одна попытка найти что-то интересное на полках увенчалась находкой в виде толстой книжицы Торги на бирже. Я понятия не имел, что это и пробежался по первым страницам. Нудно, непонятно, но в качестве чтения на ночь вместо снотворного вполне сойдёт. А может, всё просто сон? Я задумался. Может, я и есть Саша Пушкин из рода Пушкиных, а все эти космические дела плот моего воображения. Я отряхнул головой. Кажется, новое тело пытается отвоевать территорию моей души. Нет, вся моя прошлая жизнь не плот воображения. Я Рекс Старк, космический пират волею случая или судьбы угодивший в тело малохольного придурка. Или всё же Я подошёл к кровати, остановился. Взгляд мой приковал вещица, которая подтверждала мою настоящую пиратскую жизнь. кристал. Поблескивая красным, он лежал на кровати в той же огранке из агарийской стали и цепочкой, вполне настоящий, реальный. Как это? Разве и он переместился со мной? Дрожащими руками я взял вещицу, осмотрел со всех сторон. Тот самый, не галлюцинация и не иллюзия. Значит, всё не привиделось? Только вот как кристалл переместился вместе со мной в новый мир? Ох, что это непростая эта вещьца, совсем непростая. Я вновь глянул на камешек, и тот вдруг начал рассыпаться в пыль. Что за чёрт? Я не мог поверить собственным глазам. Кристалл рассыпался в песок, хотя был, как уверяют все, самым крепким из всего, что только есть во вселенной. Но и это были не все сюрпризы. Едва кристалл рассыпался и потёк сквозь пальцы на пол, как меня вдруг словно ударило током. Мощный поток прошёлся от руки, в которой я держал кристалл, выше под телу. Меня скрутило судорогой. Я застонал, упал на пол. Перед глазами всё заискрилось, а в голове я даже толком не мог понять, что происходит. Какие-то отрывочные картинки, воспоминания, звуки, запахи всё это смешалось в одну сплошную бурду и било по вискам, словно я пережрал грибов. Но неприятное ощущение довольно скоро прошло. Меня отпустило. Тяжело душа, я поднялся на ноги, взглянул на пол, на котором по-прежнему лежала горсточка пыли, бывшая когда-то кристаллом. Обманули? Неужели я своровал подделку? Нет, это исключено. Тогда почему кристалл разрушился? И что сейчас со мной только что случилось? Остаточные волны боли накатили с новой силой. Я закрыл глаза, принялся тереть виски и вдруг увидел перед глазами образ кристалла. Да так явно, что испугался. Уж не сошёл ли я часом с ума? Что, мать вашу, тут происходит? Я сделал глубокий вдох, вновь закрыл глаза. Ага. Не исчез. И словно бы понимал меня, потому что едва я подумал про головную боль, как кристалл стал светиться и пульсировать в такт биению сердца. Боль начала схходить и вскоре полностью исчезла. Так, становится интересно. Я задумался. Про то, что кристалл обладает огромной силой, я знал. Как активировать её и как использовать это уже другой вопрос. Это мне было неведомо. При перемещении в другой мир артефакт разрушился, возможно, не смог принять новые уровни бытия. Если рыбу вытащить из океана и заставить жить на суше, она едва справится с этим, так и тут. Но разрушение вызвало ещё один процесс, неведомый мне. «Я поглотил твою силу?» — в полголоса спросил я, вновь закрыл глаза. «Наверное, со стороны это выглядело глупо, но мне сейчас было совсем не смешно. Кристалл хищно блеснул. И чего я ожидал от него, что он начнет говорить человеческим голосом?» М «Да, дела». Я вытер со лба холодный пот. «Все же надо будет по возможности выяснить, что тут сейчас произошло». И почему этот красный камень стоит теперь у меня перед глазами? В дверь вновь постучали, и вошла Марина, принеся разнос с едой, отвлекая от хмурых мыслей. Я невольно сглотнул слюну. Взгляд мой скользил по угощениям, не зная, на чём остановиться. Что тут? Только и смог выдохнуть я, жадно разглядывая тарелки. Мясные заливки с картошкой из печи под сырным соусом, начала говорить служанка, показывая на тарелке. Тут блинчики с чёрной и красной крои, тут малосольная сёмга с лимоном и зеленью, как вы любите. Тут картофельные оладьи со сметаной с чесночком и укропчиком. Омлет с беконом и опятьтами. Чай ягодный из диких трав. Это всё мне? невольно спросил я. А кому же ещё? удивилась Марина. Приятного аппетита. Я принялся с жадностью поглощать божественную пищу, ещё больше удивляя служанку. После тех помоев, что генерировал мне корабельный повар Киборг, после пластиковой каши и жижи из изрзац-пакетов и суррогатов, эта еда была просто невероятной. Вкус. Разве можно его передать? Мягкий, обволакивающий, с оттенками сладости, маслянистый и богатый, заставляющий все вкусовые рецепторы пещать от удовольствия. Я ел с таким наслаждением, что забыла обо всех приличиях, которые тут следовало бы соблюдать, но мне было всё равно. Тем более, кроме Марины здесь никого не было. Вы так проголодались? выдохнула служанка, наблюдая за моей трапезой. Верно, кивнул я, прокидывая в себя порцию грибов с беконом. Проголодался. С едой было покончено за считанные минуты. С трудом сдерживая себя, чтобы не попросить добавки, я едва дыша выдохнул: "Спасибо". Это произвело на Марину ещё большее впечатление. Видимо, благодарить прислугу тут не принято. А вот если мы ему, киборгу-повару, не высказать благодарности, то можно получить вполне юзрную затрещину. А если учесть, что рука у него стальная, то лучше всегда говорить заветное спасибо, даже если еда помой. «Отец хотел бы вас сегодня увидеть к вечеру за ужином», — сказала Марина, убирая пустые тарелки. «Но это каким будет ваше состояние?» «Я в порядке», — кивнул я. «Хорошо, я ему передам». И ушла. Сытый и довольный, я лег обратно в кровать. «Повезло?» «Да, мне повезло. Не умер, оказался в месте, где мне делают массаж красотки и угощают такими деликатесами, о которых я даже не слышал». Хотя сказанное напоследок слова отца всё же неприятной занозой поселились в душе. О чём это он говорил? Какой ещё экзамен? Впрочем, сейчас узнаем. Что там Фёдор Иванович говорил про кнопку? Я нащупал её из-за головы кровати, нажал. Буквально через 10 секунд в комнату зашла Марина. Поклонившись, она спросила: "Вам что-то ещё нужно, мой господин?" Вот это вот мой господин меня на мгновение вновь сбил с мысли. Они пошли куда-то не туда, а глаза начали скользить вниз по большую пруга и груди и Стоп, выдохнул я. Что? не понимая спросила девушка. Марина, прошу тебя, давай без вот этих вот господинов, хорошо? Называй меня просто Рекс, то есть Александр. Но я не могу, я простая прислуга. А как можешь? Ну, Задумалась девушка. Княжич Александр Магов? Княжич? Значит, мой отец князь. Марина кивнула. Князь планеты? С надеждой спросил я. Какой планеты? Совсем растерялась Марина. Где княжество? Расскажи подробней, а то я от этого стресса, я кивнул на ранение, совсем ничего не помню. Переволновался, из головы всё вылетело. Он князь Оренцовский. Это западный округ Московской области. И много таких князей тут у вас, то есть у нас по Московской области 11, в других городах меньше, везде по-разному. Ага. Теперь статус Батиста становился понятен. Что ж, неплохо. Значит, мы княжеская семья, которая управляет землями. Марина, у меня такой ещё вопрос возник. Тут отец обмолвился про какой-то экзамен, который я должен сдать. Верно? Кивнула девушка и начала говорить. От её слов волосы на моём затылке шевелились всё больше и больше. В вашей магической школе имени Петра Смита, в которой вы учитесь, ежегодно проходят экзамены. По их результатам определяется, каких высот добился каждый ученик. Последний экзамен, который вы сдали, показал хмм, не самые лучшие результаты. Насколько плохие? уточнил я. Вас хотели отчислить? Я пожал плечами. «Ну и что?» «Мне и вправду было непонятно, что в этом такого. Не убьют же меня за это?» «Убьют?» — спокойно ответила Марина. «Как это? Подожди. О чём ты говоришь?» «Вы совсем ничего не помните?» — обеспокоенно спросила Марина. «Ну...» — неопределённо ответил я. «Стресс, сама понимаешь. Да и головой, кажется, стукнулся, когда подстрелен и падал». Прямо пол затылком. Шмек. Я демонстративно потёр затылок. Есть высокий совет, в который входят главы фамилий, кровно связанные с домами, продолжила Марина, кажется, поверив в эту историю. Род Пушкиных тоже там присутствует. Высокий совет обладает большой властью, с ним связываются все принимаемые законы. Он формирует политику государства. В высокий совет не назначают, в него попадают благодаря рейтингу княжеских родов. Что ещё за рейтинг? Рейтинг Каристо. Там самые сильные, самые мощные дома. В этом рейтинге учитывается всё: капитал семьи, умения, магические атрибуты каждого члена семьи, его дары, силу, государственные должности и награды, очень много показателей. Одним из важных пунктов является учёба в магической школе. Говорят, за неё сразу 10 баллов начисляют. И поэтому, если я не сдам экзамен, меня отчислят, то мы вылетим из этого рейтинга, догадался я. Конкуренция большая. Верно. Ну и что ж такого хорошего быть в этом рейтинге и входить в высокий совет? Что он даёт? Ну как же? удивилась Марина. Только высокий совет может подавать на рассмотрение законы в Нижнюю и Верхнюю Думы. Высокий совет это ещё один орган власти. Понятно, но я всё равно не пойму, почему же вопрос стоит именно о жизни и смерти. Дело в том, Марина снизила громкость голоса до шёпота. Что ваш отец, Фёдор Иванович, занял довольно большую сумму денег у князя Прудковского, в надежде отдать долг с дел государственных, которые он пока ещё ведёт. Но, но если род Пушкина вылетит из рейтинга Ариста, то с почти стопроцентной уверенностью можно гарантировать, что и с Высокого совета его тоже погонят. Сами понимаете, что по рейтингу сильно просядет род. А занять место Одинцовского князя есть кому? Все хотят во власть. И и не получит ваш отец денег, а значит...» Марина на минуту замолчала, словно всё не осмелившись произнести самое главное. «В общем, князь Прутковский известен тем, что должников своих убивает. Говорят, это как-то связано с его тёмным магическим атрибутом. Никто точно не знает, что он может, но ходят слухи, что князь Прутковский может, словно вампир, выпивать всю силу из людей. А сила — это ещё один показатель, идущий в зачёт рейтинга». Ёжен с обжинской семьи, выругался я. Вот так попал. И зачем только деньги брал в долг, выругался я. Известно зачем, тут же ответила Марина. Чтобы устроить вас в магическую школу для поднятия в рейтинге. С ума сошли тут все с этим рейтингом, тихо выругался я. Другое дело моё мир, где нет никаких проклятых рейтингов. Графию убивай, Не попадайся в лапы штурмивеков и будешь жить в своё удовольствие. А тут вон как хитро придумали. Мазохизм одним словом. Первая радость от переселения начала меркнуть. Уже не казалось привлекательным всё вокруг. Спасибо за ответ, Марина. Кисло произнёс я, давая понять, что мне нужно остаться одному. Подумать и в самом деле было о чём. Однако невесёлые размышления довольно быстро прервались. В комнату вбежал отец. Был он возбуждён и, кажется, напуган. Сынок, что такое? Сынок, ситуация изменилась, очень сильно изменилась. Судя по голосу, не в лучшую сторону. Я напрягся, как оказалось, не зря. Вытирая взмокший лоб, отец с дребезжащим голосом произнёс: "Мне позвонили, сказали, в общем, нам конец".